Исцеление Ильи Муромца Вот что сделал Господь. В селе Карачарова, что под городом Муромом, жил крестьянский сын. Всем был хорош, пригош и послушен. Да вот беда, с рождения не слушались его руки-ноги. Сидел Илюша с Сиднем целых тридцать лет, смотрел в окошко и мух давил. Сельчане жалели болящего а пуще его родителей. Приходилось тем хозяйство вести без сыновней помощи, уходили за светла возвращались затемно. Раз пришли в то село трое калик-перехожих, встали они под косящим окошком, подали голоса. — Распахни-ка ты, Илья, нам широкие ворота. Привет, усталых странничков! Илья вздыхает. — Как же мне распахнуть ворота? сиднем сижу целых тридцать лет руки ноги меня не слушают калики советуют все же попробуй встань илья на то обиделся зря вы над убогим насмехаетесь или глухи от старости говорю ведь не подняться мне славки однако упрямы перехожие калики вставай илья не успел ответить илюша странникам Как почуял незнакомую прежде силу, Ноги сами вскочили, Понесли его к дверям, А затем и во двор. Отворил он ворота гостям, А себе надевиться не может. Между тем зашли в избу Белоборода и Калики, Поклонились Христу с Богородицей. Крест они клали по писаному, Поклон вели по ученому, Достали походную баклагу, Налили в чарочку медвяного пятица. Уваж нас, сирых, Илья Иванович, отпей-ка из чарочки!» Горька для Ильи оказалась та чарка, однако всю выпил, как и просили путники. Тотчас разгорелось его сердце, распотелось белое тело, принялся он по половицам похаживать, на странничков посматривать. Те спрашивают, «Что, Илья, в себе чувствуешь?» Илья отвечает, Чую в себе великое прибавление. Калики вновь налили зелья. Еще более оказалось в том пятице горечи. Еще более у Ильи распотелось белое тело. Половицы под ним скрипят. Пол под ним едва не проваливается. Руки готовы подковы гнуть, выдергивать гвозди скобы. Калики спрашивают. А сейчас что в себе чувствуешь? Илья удивляться не успевает. «Прибавилось во мне еще более крепости!» Подносят к Алике третью чарочку. на Илюша, отведай!» Едва выпил чарку Илья, настолько-то оказалась горька. Тело его теперь огнем горит, ему изба мала, сразу тесно стало в родительском доме. Спрашивают гости, «Какова тебе третья чарка?» Илья и не знает, что отвечать. Калики тогда говорят, «Будешь ты великим богатырем, смерть тебе на бою не писана, только выслушай нас внимательно. Со всяким врагом бейся безбоязненно, замахивайся на целую рать. Не выходили лишь драться с тем, кто тягу земную поднять пытался, кого земля на себе через силу носит». Илья удивился, «Кто же это такой?» «Кого сама земля-матушка не выдерживает?» Ему отвечают. «Всему свой срок, Илья Иванович. Придет время, узнаешь. А теперь выбирайся из избы прямиком на волю на веселую ярмарку и покупай себе первого встретившегося жеребчика. Затем поставь его в сруби на три полных месяца в досталь корми белаяровым пшеном, пои ключевой водой». По три ночи поваживай жеребчика в поле, выкатывай его в три росы. А как станет твой жеребчик перескакивать через тын в ту и в другую сторону, поезжай на нем, куда хочешь. Хотел в ноги поклониться Илья каликом, а их уже и след простыл. Пошел тогда Илья в поле к родителям. Они, сердешные, на том поле с утра надрываются. Надо чистить пал от дубья колодья, Все корни подрубить и выкорчевать. В три ручья льет с батюшки и с матушки пот. Завидев сына, оба так и замерли. Поклонился Илюша родителям в пояс. Здравствуй, батюшка мой, Иван Тимофеевич! Здравствуй, моя матушка Епистинья Александровна! Иван Тимофеевич и Епистинья Александровна в себя не могут прийти от удивления, и сказать бы им что, да язык не поворачивается. Принялся тогда Илья сам выкорчевывать дубы. Глядят отец с матушкой, их сын столетние деревья с корнями из земли вырывает, в глубокую реку закидывает и глазам своим не верят Как очистил Илья поле, Стали родители его ласкать, обнимать, расспрашивать. Рассказал Илья, как приходили к нему перехожие калики, как поили его медвяным пятицом. Пошел он затем на ярмарку, а навстречу мужик ведет жеребчика, бурого и косматенького. Купил Илья того жеребчика, что запросил мужик, то и дал. Затем поставил своего бурушку-косматечку в сруб, как перехожие калики велели, кормил белояровым пшеном, поил ключевой водой. Прошло с тех пор три полных месяца. Стал Илья жеребчика по три ночи в саду поваживать, в три росы выкатывать, подвел его к высокому тыну. «Бурушка, возьми, да и перескочи через тын в ту и в другую сторону!» Глядит Илья, стоит перед ним уже не запинающийся жеребчик, а могучий конь, взращенный на добром пшине и на чистой воде. Тут Илья Иванович его оседлал, зауздал, попросил затем у матери с отцом благословения, те его перекрестили на путь-дорожку, выехал богатырь за околицу. Свистнул, гикнул, подхватил свою пудовую плеточку, только с тех пор его и видели.